Глава сто пятнадцатая. Маррилиана. Основываясь на отдельных заметках, многие из которых противоречат друг другу, клуб пришел к выводу, что Маррили в современной манере повествования видел приближение к тому, что неудачно было названо абстрактным искусством. Музыка утрачивает мелодию, живопись утрачивает сюжет, роман утрачивает описание. Вонг мастер диалектических коллажей подвел итог. Роман, который нас интересует. не то, что помещает своих персонажей в ситуацию, а тот, который предлагает ситуацию персонажам. Благодаря чему последние перестают быть просто персонажами и становятся персоной и личностью. Нечто вроде экстраполяции посредством которой они выскакивают к нам или мы к ним. У Кафки это его читатель или наоборот. К этому следует добавить довольно туманное замечание, в котором Морель излагал замысел эпизода, Где он собирался оставить персонажи без имён, чтобы в каждом отдельном случае эта предполагаемая абстракция обязательно была бы заменена гипотетическим определением. В скобках глава 14.